Микробная теория. Луи Пастер. Организованные микробы. Их роль в ферментации, брожении и заражении. Париж, Франция. 1861 год. Знаменитый опыт француза Луи Пастера 1861 года доказал, что микроорганизмы, содержащиеся в воздухе, вызывают болезни и гниение. Микробная теория опровергала доминировавшее в то время представление, что микробы якобы стихийно возникают в результате разложения веществ. В 1850-е Пастер задумался вопросом о том, почему прокисает вино. Он выяснил, что во всём виноваты дрожжевые грибы, которые меняли вино на химическом уровне. Пастер знал, что бактерии размножаются в открытых ёмкостях с мясным бульоном. Ещё он знал, что если кипятить бульон в течение часов в закупоренном сосуде, то микроорганизмы перестанут размножаться. Более того, учёному было известно, что бактерии существуют в пыли, витающей в воздухе. Опираясь на эти сведения, Пастер провёл опыт. Наполнил бульоном и закупорил несколько колб, а затем прокипятил содержимое, чтобы убить все бактерии внутри. После стерилизации Пастер открыл часть колб. В нетронутых ёмкостях бактерии так и не появились, а в открытых микробы начали размножаться. Микробную теорию стали развивать в 1870-е, когда выяснилось, что отдельные виды бактерий вызывают определённые заболевания. Луи Пастер был химиком, а не врачом. Однако ещё до создания микробной теории Он вошёл в историю, открыв хиральность. Суть этого явления в том, что сложные молекулы могут существовать в двух формах зеркальных отражениях друг друга. Позже Пастер посвятил себя разработке вакцин против сибирской язвы и бешенства, и, конечно, открытию пастеризации способа обеззараживать молоко путём быстрого нагрева, при котором вкус и запах продукта не меняются. Существование генов Грегор Мендель. Опыты над растительными гибридами. Брно, Чехия. 1865 год. Понимание того, что потомство наследует черты родителей, на протяжении тысячелетий использовали те, кто разводил животных и растения, чтобы получать домашние породы и ботанические культуры с наиболее желательными свойствами своих предков. И тем не менее, наследование это не просто смешение особенностей обоих родителей. Хотя в теории эволюции путём естественного отбора, сформулированной Дарвином в 1859 году, принцип наследственности был ключевым, ни сторонники теории, ни кто-либо ещё не понимали толком, как она работает. Однако австрийский монах Грегор Мендель уже всесторонне изучал то, какими способами разнообразные свойства душистого горошка передаются из поколения в поколение. В течение семи лет учёный сосредоточенно следил, какие именно растения скрещиваются между собой. В 1865-м он объявил о результатах наблюдений. Одним из них был факт, что все растения, а в широком смысле и все организмы, размножающиеся половым путём, имеют две копии одного гена, но лишь одна копия передаётся потомкам. При этом передача каждого из генов не зависит от передачи остальных. В конце концов Мендель сформулировал закон доминирования признаков, согласно которому отдельные наследуемые черты, например, определённая высота растения, доминантны и всегда проявляются у потомков. Рецессивные же признаки, вроде приземистости, остаются неактивными. Если только организм не унаследует две версии этого гена. Мендель родился на территории нынешней Чехии, и ему не досталось беззаботного детства, поскольку в его семье постоянно голодали. Мендель стал священником, чтобы подобные проблемы не мешали ему заниматься тем, что его увлекало. Изначально в исследованиях в области генетики он сосредоточился на медоносных пчёлах, но потом переключился на душистый горошек. Его передовые открытия незаслуженно обходили вниманием вплоть до начала 20 века. О опровержении существования эфира. Альберт Майкельсон и Эдвард Морли. Об относительном движении Земли и светоносного эфира. Кливленд, Огайо, США. 1887 год. В 1860-е Джеймс Клерк Максвелл Предположил, что свет это волны, представляющие собой колебания электромагнитного поля. Считалось, что свету, как звуку и воде, для распространения требуется материальная среда. Но в отличие от прочих волн, свет проходил сквозь вакуум. Поэтому физики заключали, что всё космическое пространство проникнуто невидимой материей светоносным эфиром. Название восходит к Аристотелю и его объяснению существования вселенной. Чтобы проверить это, Альберт Майкельсон и Эдвард Морли задумали провести эксперимент для измерения эфирного ветра. Их гипотеза была следующей: двигаясь в космосе, Земля увлекает эфир за собой, так что скорость лучей света, направленных в разные стороны, должна слегка различаться в зависимости от их позиции относительно движения. Учёные пытались доказать эту мысль, разделив пучок света надвое и отразив каждый луч под разными углами, прежде чем воссоединить их. Любая разница в скорости заставила бы восстановленный пучок света мерцать. Опыт однако не показал ничего подобного. Скорость света осталась неизменной. В 1905 году Альберт Эйнштейн указал на этот факт, чтобы опровергнуть существование эфира. Майкельсон родился в Польше и вскоре с семьёй эмигрировал в Америку. Окончил военно-морскую академию США, где вместе с Морли проводил опыты. В 1907 году стал первым американским лауреатом Нобелевской премии по физике. Работа хромосом. Теодор Бавери. Выводы о хромосомном строении клеток. Мюнхен, Германия. 1890-е годы. Наше понимание наследственности выросло из двух исследований. Первое начал Грегор Мендель, который изучал, как наследуемые свойства передаются из поколения в поколение. Второе было сосредоточено на делении клеток, основе любого размножения. Немецкий биолог Вальтер Флеминг расширил возможности применения микроскопа, Он наблюдал в него, как в ядрах клеток, готовых к делению, появляются нитеподобные объекты. Позже их назвали хромосомами. Флеминг догадался, что при расщеплении клетки на две хромосомы тоже делятся пополам, и в каждой новообразованной клетке их одинаковое количество. В конце 1890-х Теодору Бавери удалось отследить, как хромосомы двигаются между зародышевыми клетками круглых червей. Он обнаружил, что каждый сперматозоид и каждая яйцеклетка содержит только по две хромосомы, которые объединяются в четвёрку, когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Далее Бавери продемонстрировал, теперь уже на примере морских ежей, что при отсутствии хромосом эмбрион не развивается вообще. Это стало первым доказательством того, что информация, передающаяся от родителей потомкам, содержится в хромосомах. в Мюнхене Бавери получил квалификацию врача и принялся работать в области цитобиологии в городском зоологическом институте. Он изучал не только хромосомы. Бавери первым описал явление миоза деление ядра клетки с образованием половых клеток, сперматозоидов или яйцеклеток. Кроме того, он впервые описал раковые клетки. Открытие электромагнитных волн Генрих Герц. Электрические волны. Исследование о распространении действия электричества с конечной скоростью сквозь космическое пространство. Карлс Роя. Германия. 1893 год. В 1860-е Джеймс Клерк Максвелл сформулировал математическое описание электромагнитного поля, которое связало магнитное и электрическое поля. Его работа показала, что свет представляет собой колебание той же природы, что и электромагнитное излучение. Свет был уже известным явлением, и незадолго до этого появились доказательства, что он ведёт себя как волна. О невидимых тепловых лучах, инфракрасных и ультрафиолетовых тоже было известно. Однако Максвелл предсказал, что существуют иные волны, обладающие гораздо меньшей и гораздо большей энергией. 1893 году Генрих Герц открыл то, что сегодня мы называем радиоволнами. Его установка, так называемый диполь Герца, ставший прототипом современных антенн, создавала волны, посылая мощные искры в зазор между двумя латунными шариками. Ему пришлось затемнить все окна и несколько недель провести в абсолютной темноте, чтобы он не был виноват. Ожидая появления малейшей искры в то время, когда электрические волны пересекали комнату. Как и предвидел Максвелл, волны Герца двигались со скоростью света. Герц умер, не успев усовершенствовать своё открытие, но многие другие учёные, в частности Александр Попов и Гульельмо Маркони, вскоре научились использовать такие волны для беспроводной связи. Герц один из самых известных физиков. поскольку единица измерения частоты, герц, названа его именем, и часто используется для описания характеристик радиоволн, которые он открыл. Научная карьера Герца оказалась короткой. Он умер в 36 лет от редкого заболевания кровеносных сосудов. Но уже в юном возрасте его блестящий ум заметили. Благодаря чему учёный стал руководителем института физики в Бонне. Открытие радиоактивности. Анри Беккерель. Изпускание новых видов излучений металлическим ураном. Париж, Франция, 1896 год. Французский физик Анри Беккерель интересовался фосфоресцирующими минералами, испускающими загадочное свечение. После открытия рентгеновских лучей в 1895 году Беккерель задумался вопросом, не испускают ли минералы подобные невидимые лучи. Он максимально точно сымитировал опыт с лучами Рентгена. Рентгеновские лучи проходили сквозь материалы, блокирующие видимый свет. Тогда Беккерель обернул фотопластину в чёрную бумагу и поместил сверху образцы минералов и искусственных материалов с фосфоресцирующими свойствами. Если какой-то из минералов испустил бы рентгеновские лучи, то спрятанная фотопластина оказалась бы засвечена. В 1896-м его старания увенчались успехом благодаря уранилу — оксиду урана. Тогда Беккерель переключился на другие компоненты урана, даже те, что не светились во мраке. Ряд экспериментов показал, что свечение тесно связано непосредственно с ураном, а не с фосфорицированием. Сегодня явления фосфоресцирования и флуоресцирования понимают как поглощение и затем испускание света атомами. Физики по всему миру принялись изучать Беккерелевские лучи. Такое название получил тогда этот феномен. Вскоре выяснилось, что такое же излучение характерно для тория. Тогда Мария Склодовская-Кюри взялась искать ещё не открытые элементы с тем же свойством. Именно Кюри описала явление, получившее название радиоактивности, интенсивного излучения радиации. В XIX веке во Франции существовала целая научная династия Беккерелей. Дед Анри Беккерель изобрёл ранний образец батареи. Отец открыл фотоэффект, при котором свет, попадающий на поверхность, производит электричество. Сам Анри, кроме прочего, Установил связь между магнитными и оптическими свойствами кристаллов. Все они в разное время занимали пост заведующего кафедрой физики при Национальном музее естественной истории в Париже. В честь Беккереля названа единица радиоактивности. В 1903 году за своё открытие Беккерель совместно с Марией Склодовской-Кюри и Пьером Кюри получил Нобелевскую премию. Открытие электрона Джозеф Джон Томпсон А массе ионов в газах под низким давлением Кембридж, Великобритания, 1897 год К концу XIX века то, что теперь мы называем кинескопом, оказалось весьма значимым изобретением. Первоначально это была стеклянная трубка с анодом и катодом, положительным и отрицательным электродами внутри. Затем из трубки извлекали воздух, чтобы создать форвакуум. В наэлектризованном состоянии устройство испускало загадочный катодный луч, который светился в темноте. Улучшенная версия такой трубки позволила продемонстрировать существование рентгеновских лучей, а в 1897-м Джозеф Джон Томпсон представил ещё один усовершенствованный образец для испускания лучей. Его мощный аппарат показал, что луч устремляется к положительному электрическому заряду, доказывая тем самым, что сам он несёт заряд отрицательный. Свет не обладает никаким зарядом, поэтому Томсон предположил, что имеет дело с пучком частиц. Далее он вычислял массу каждой и пришёл к выводу, что она в 1800 раз легче атома водорода. Это означало, что существуют субатомные частицы, которые меньше самого атома. Подобное казалось невероятным, однако выяснилось, что частицы, Томсон назвал их электронами, были недостающим звеном в понимании электрического тока. Вскоре начали обнаруживать всё новые и новые субатомные частицы, раскрывающие структуру и свойства атома. В 1906 году за своё открытие Джозеф Джон Томпсон получил Нобелевскую премию. Молодой математик и физик настолько впечатлял своими талантами, что занял должность кавендежского профессора в Кембридже ещё до 40-летия. Обнаружив субатомные структуры, Томпсон не остановился на достигнутом. В 1912 он стал одним из первооткрывателей изотопов, химически идентичных элементов с разными массами и объединил все эти знания, чтобы построить первый масс-спектрометр — устройство для анализа атомов и молекул путём измерения их размеров. Условные рефлексы Иван Павлов Экспериментальная психология и психопатология на животных Санкт-Петербург, Россия 1898-й 1930. Имя Ивана Павлова крепко связано с процессом обучения у животных. Рефлекс Павлова явление, когда поведение животного можно изменить с помощью внешнего раздражителя. Широко известно, что Павлов научился вызывать слюноотделение у собак, которое обычно происходит перед употреблением пищи, от звона колокольчика при отсутствии еды. Эта поле исследований открылась случайно. Павлов уже был мировым экспертом в области пищеварения и изучал нервные связи между мозгом и желудком, в частности механизм образования желудочного сока. Он провёл опыт, во время которого собирал слюну, капающую из челюстей собак контрольной группы. Павлов заметил, что слюна отделяния усиливалась, когда его ассистенты приносили собакам еду, в чём нет ничего необычного. Интересно, что слюноотделение также наблюдалось, когда ассистенты приходили к ним по другому поводу, с пустыми руками. Собаки установили связь между кормлением и появлением ассистентов и реагировали на последнее так же, как при ожидании кормления. Павлов воссоздал этот эффект, привязав его к звону колокольчиков. Вскоре у собак начинала выделяться слюна после того, как они слышали этот звук. Учёный заключил, что слюноотделение при виде еды результат инстинкта или безусловного рефлекса, а приобретённую реакцию он назвал условным рефлексом. Сегодня простая форма обучения через формирование связи между раздражителем и наградой или наказанием известна как обусловливание. Павлов был сыном священнослужителя в провинциальном городке к югу от Москвы. После окончания школы он поступил в духовную семинарию, однако вскоре заинтересовался наукой. В 1890-м стал заведующим физиологической лабораторией при Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, где проработал до конца жизни. В 1904-м получил Нобелевскую премию по медицине. Ещё до того, как его работа в области условных рефлексов, благодаря которой Павлов так известен сегодня, получила широкую огласку. Половые хромосомы. Нетти Стивенс. Исследование в области сперматогенеза, часть вторая. Сравнительный анализ гетерохромосом у некоторых видов жесткокрылых, клопов и бабочек с особым упором на определение половой принадлежности. Вашингтон, США. 1905 год. Хромосомы существуют парами. Одна наследуется от матери, другая от отца. Таким образом, каждая клетка тела несёт двойной набор хромосом. Когда организм производит половые клетки, сперматозоиды или яйцеклетки, число хромосом делится на два, а каждый сперматозоид или яйцеклетка получает по одной хромосоме от каждой пары. Во время зачатия половинчатые наборы каждой из половых клеток соединяются и создают качественно новый полный набор хромосом. У человека 46 хромосом, то есть 23 пары. 22 из них состоят из-за аутосомных хромосом одинаковой длины. Однако хромосомы 23-й пары не идентичны. Женская клетка содержит пару длинных Х-хромосом, в то время как мужская — одну Х и одну гораздо более короткую Y-хромосому. Это значит, что яйцеклетки, женские половые клетки, всегда несут одну X-хромосому, а сперматозоиды, мужские половые клетки, либо X, либо Y. Во время зачатия сперматозоид присоединяет X или Y хромосому к яйцеклетке, что и определяет пол плода. Этот механизм в 1905 году открыла Нэти Стивенс, клеточный биолог из Америки. Она заметила, что сперматозоид мучного червя, плечинки мучного жука, обладает либо длинной, либо короткой хромосомой. XY механизм определения пола характерен для млекопитающих, насекомых и многих рептилий. У птиц действует обратный ZW механизм. Смешанной парой хромосом обладают женские особи. Спустя 5 лет после открытия половых хромосом Томас Хэнт Морган доказал, что отдельные наследуемые черты связаны с полом. Это значит, что гены, унаследованные с X-хромосомой, отсутствуют у более короткой Y-хромосомы. В результате эти свойства чаще проявляются у мужских особей, нежели у женских, которые обычно наследуют доминирующую альтернативную версию своей второй X-хромосомы. У людей к свойствам, связанным с полом, относятся гемофилия И дельтанизм. Измерение заряда. Роберт Милликен. Об элементарном электрическом заряде и постоянной Авогадро. Чикаго, США. 1909 год. В 1909 году два американских физика провели эксперимент, чтобы доказать, что электричество, вопреки главенствовавшему тогда мнению, представляет собой не поток заряженных частиц, а волну. Для этого Роберт Милликен, которому ассистировал Харви Флетчер, взялся измерить электрический заряд. Он предположил, что у заряда нет постоянной величины, и что величина его колеблется между двумя крайними значениями. В качестве доказательства выступал широко известный ныне опыт с каплей масла, где мельчайшие масляные капли разбрызгивали в сильном электрическом поле между двумя горизонтальными пластинами. Учёные наблюдали в микроскоп, как под действием гравитации капли оседали на нижней пластине. Некоторые из них наполнялись зарядом из-за трения во время разбрызгивания, а потом электрическое поле выталкивало их обратно в воздух. Измерив скорость движения капель определённого размера и веса, учёные смогли сопоставить электромагнитную силу с силой гравитации, а затем вычислить, насколько была заряжена та или иная частица. После многих повторений удалось выяснить, что в результате всегда получалось число 1,5 умноженное на 10 в минус 19 степени. Гипотеза Меликена оказалась сложной. Величина заряда не совершает колебаний. Еще важнее то, что электрический заряд переносится частицами, такими как электроны, и их всегда конкретное количество, квантованное, то есть целое. Этот факт стал плодородной почвой для роста и развития квантовой механики. Милликен вырос на Среднем Западе США. Он стал первым, кто получил степень доктора философии при кафедре физики, недавно сформированной в Колумбийском университете Нью-Йорка. Свою академическую карьеру Милликен начал строить в Чикаго, где и провёл опыт с каплей масла. Позже он изучал фотоэффект, при котором попадание света на вещество производит электрический ток. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Эйнер Герцшпрунг об излучении звёзд. Копенгаген, Дания, 1911 год. В начале 20 века были опубликованы результаты исчерпывающего исследования небосклона. Речь шла не просто об обновлённой звёздной карте, существовавшей с древности и демонстрировавшей относительное положение звёзд и прочих небесных тел. Исследование также содержало точные значения яркости звёзд, их массу и цвет или цвета, которые они излучали. Кроме того, новые технологии для измерения межзвёздных пространств позволяли астрономам определять абсолютные звёздные величины, основываясь на том, насколько яркими они выглядят с Земли. В 1913 году два астронома, датчанин Эйнер Герцшпрунг и американец Генри Норрис Рассел, независимо друг от друга взялись осмыслить эту информацию. Они знали, что цвет звёзд указывает на их температуру. Голубые и белые звёзды горячее жёлтых и оранжевых, а красные самые холодные. Учёные также обнаружили, что небесные тела не были беспорядочно разбросаны по этому графику. Большинство формировало главную последовательность, зону идущую по диагонали через всю диаграмму от больших и горячих звёзд к маленьким и холодным. Наше солнце расположено посередине. За пределами главной последовательности гигантские и сверхгигантские звёзды, как правило, оказывались холоднее других светил таких же размеров, а самые маленькие звёзды, белые карлики, более горячими. Диаграмма Герц-Шпронга-Рассела дает понимание жизненного цикла звезд. Большинство из них миллиарды лет живет в главной последовательности. Затем, когда иссякает топливо для реакций, обеспечивающих их тепло и свечение, они раздуваются и превращаются в более крупные, но и более холодные красные гиганты. В конце концов, гигантские звезды распадаются, оставляя после себя крошечные, относительно изначального тела, горячие ядра. Белые карлики. Эйнер Герцшпрунг родился в Копенгагене, однако большую часть жизни работал в Германии и Нидерландах. Несмотря на то, что он приложил руку к значимым достижениям науки своего времени, Герцшпрунга можно назвать недооценённым астрономом. Он помог усовершенствовать способ измерять расстояние между звёздами, что позволило Хаблу обнаружить расширение Вселенной. Герц Шпрунг был зятем Якобуса Каптейна, доказавшего вращение Млечного Пути. Также он учил Джерарда Койпера, основоположника планетологии, в честь которого назван пояс из ледяных тел за орбитой Нептуна. Космические лучи. Виктор Гесс. О наблюдениях за проникающей радиацией во время семи полётов на аэростате. Писков, Германия. 1911 год. К 1910 году физики экспериментировали со всё более чувствительными электроскопами, устройствами для измерения электрического заряда. Они выяснили, что с увеличением высоты воздух становится всё более заряженным. В этом им помог один примечательный опыт, проведённый на вершине Эйфелевой башни в Париже. В 1911 году Виктор Гесс Чтобы измерить электрические свойства атмосферы, совершил серию полётов на аэростатах на большой высоте. Перед взлётом он заряжал электроскопы, а в воздухе замечал, чем выше он поднимался, тем быстрее секал заряд. Гесс пришёл к выводу, что на высоте воздух проявляет себя как более мощный электропроводник, чем на уровне моря. То есть содержит больше заряженных частиц, способных вытягивать заряд из электроскопа. Гесс предположил, что молекулы воздуха заряжались ионизировались при столкновении с высокоскоростными частицами, врывающимися в земную атмосферу из космоса. Скорее по недоразумению потоки этих частиц назвали космическими лучами. Они все разного размера и заряда, поступают от Солнца или из-за пределов солнечной системы и могут лететь к Земле со скоростью, близкой к скорости света. Гейсс и другие учёные признали, что наблюдение за столкновениями с космическими лучами хороший способ понять структуру и движение атомов. Первая экзотическая субатомная частица, мюон, частица примерно в 207 раз тяжелее электрона и обладающая таким же зарядом, изначально была обнаружена в подобных взаимодействиях на большой высоте. Это подтолкнуло изобретателей создать ускоритель частиц чтобы воспроизводить аналогичные эффекты в более контролируемых условиях. Уроженец Центральной Австрии Гесс совершал свои лётные эксперименты, служа в Академии наук в Вене. В 1921-м он переехал в США и работал консультантом при Бюро шахт, прежде чем вернуться в Европу и стать университетским преподавателем физики. Появление в Австрии нацистов вынудило Гесса снова уехать в Штаты. Всю оставшуюся жизнь он трудился в Фордэмском университете в Нью-Йорке. Ядро атома. Эрнест Резерфорд. Рассеяние альфа- и бета-частиц материи и структура атома. Манчестер, Великобритания. 1917 год. Открытие в 1897 году электрона первой субатомной частицы. Заставило задаться вопросом, из чего ещё состоит атом. Электроны заряжены отрицательно, в то время как атом в целом электрически нейтрален, то есть не имеет заряда. Поэтому изначально возникла пудинговая модель. Согласно ей, электроны распределены в положительно заряженной структуре подобно изюму в пудинге. К 1909 году Исследования в области радиоактивности показали, что атомы способны испускать положительно заряженные альфа-частицы. Эрнест Резерфорд расценил это как несоответствие пудинговой модели и провел опыт совместно со своими учениками Хансом Гейгером и Эрнестом Марсденом. Они направляли пучок альфа-частиц на тонкую золотую фольгу, а позади нее установили фотопластинки — чтобы фиксировать каждую частицу как расплывчатую точку. Большинство частиц проникали сквозь фольгу, однако некоторые отклонялись влево и вправо. Тогда учёные переместили детекторы за источник альфа-частицы и увидели, что некоторые частицы отскакивали обратно. Положительно заряженные частицы отталкивались от положительно заряженных компонентов атома. Резерфорд проанализировал путь всех частиц, чтобы доказать что положительный заряд атома сконцентрирован в его микроскопической сердцевине, которую он назвал ядром. В 1917 году Резерфорд обнаружил, что положительный заряд несут субатомные частицы, которые он назвал протонами в ядре. Уроженец Новой Зеландии Резерфорд начал свою научную карьеру в канадском Монреале, где выделил две формы излучения радиоактивных элементов. Альфа-излучение, состоящее из положительно заряженных тяжёлых частиц, ныне известно, что это ядра гелия. И бета-излучение, состоящее из более лёгких частиц с отрицательным зарядом. Сейчас принято считать, что это в основном электроны. Затем Резерфорд переехал в английский Манчестер, где провёл эксперимент с ядром атома. А позже стал главой Кэвенджерской лаборатории в Кембридже. Учёный не только обнаружил ядра атомов и протоны, но и предсказал открытие нейтронов. Могила Резерфорда находится рядом с могилой Исаака Ньютона в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Корпускулярно-волновой дуализм. Джордж Томсон. Дифракция катодных лучей тонкой плёнкой. Абердин, Великобритания, 1927 год. Мало кому из детей нобелевских лауреатов удалось достичь тех же высот, что и их родителям. Однако Джордж Томпсон, сын Джозефа Джона Томпсона, это сделал в 1937-м. Свою награду он получил в той же научной области, что и отец. Джозеф Джон открыл электроны, а Джордж доказал, что они представляют собой волны. Ему это удалось с помощью альтернативной версии двухщелевого опыта Томаса Юнга, который в 1804 году продемонстрировал, что свет это волна. В своём эксперименте Томсон выстрелил пучком электронов под тонкой золотой фольгой. Частицы должны были проходить сквозь фольгу и беспорядочно отпечатываться на детекторе, расположенном по другую сторону. Однако Томсон обнаружил, что поток электронов образовал на детекторе интерференционный узор, то есть вёл себя как волна. Этот, казалось бы, невероятный результат в 1920-е предсказали основоположники квантовой механики. Они нашли способ описать поведение электронов и других субатомных частиц, воспринимая их как подобные волне сущности, которые способны переходить из одного состояния в другое, то есть вести себя и как частицы, и как волны. Тот факт, что электрон, как и фотон, может одновременно вести себя и как частица, и как волна, явление, известное ныне как корпускулярно-волновой дуализм. Чтобы не путать Джорджа Томсона с его полными метёсками, работавшими в науке и других сферах, специалисты по физике элементарных частиц обычно называют его Джорджем Паджетом Томсоном. В Первую мировую войну он трудился в области аэродинамики в Королевском лётном корпусе, предшественнике Королевских ВВС. После войны перебрался в Бердинский университет, где изучал электроны. Во Вторую мировую возглавлял британские исследования, связанные с атомным оружием. Эти наработки перешли к США и стали фундаментом Манхэттенского проекта, в рамках которого в 1945 году была изобретена Атомная бомба. Антибиотики. Александр Флеминг. Об антибактериальном действии культур пенициллум, в особенности в связи с его значением для выделения бацилл инфлюэнцы. Лондон, Великобритания. 1928 год. К 1880-м годам то, что связь между бактериями и инфекциями существует, уже не подвергалось сомнению. Тогда же родилась идея волшебной таблетки. Отдельные химические вещества, хотя и признавались антисептическими, то есть способными убивать микробов, но вместе с тем причиняли вред здоровым тканям. Волшебная таблетка должна была бороться с микробами, не нанося урон организму. Какие только вещества не пробовали на эту роль. Однако первую поистине эффективную форму подобного лекарства В 1928 году открыл по счастливой случайности шотландский бактериолог Александр Флеминг. Сейчас оно известно как антибиотик. По возвращении из летнего отпуска Флеминг обнаружил, что на его бактериологических образцах образовалась сине-зелёная плесень, а область вокруг неё оказалась чиста от бактерий. Ученый принялся проводить опыты, чтобы убедиться, что плесневые грибы производят антибактериальное вещество. Он выделил его и назвал пенициллином. Флеминг выяснил, что пенициллин не токсичен для человека, и тут же понял, что это вещество может стать волшебной таблеткой при лечении инфекций. Он даже продемонстрировал его действие, вылечив инфекцию, поразившую глаз его коллеги с помощью порошка из плесневых грибов. Однако мало кого из учёных это убедило. Да и биоинженерия того времени была недостаточно развита, чтобы массово производить активный компонент. В 1940 году Говард Флори разработал способ производить пенициллин в виде жидкой питательной среды и чтобы доказать его безопасность для здоровья, провёл клинические испытания. С тех пор пенициллин спас жизни около 200 миллионов человек. Флеминг получил диплом врача и затем участвовал в Первой мировой войне. За свой вклад в разработку пенициллина он в 1945 совместно с Говардом Флори и Эрнстом Чейном получил Нобелевскую премию. Расширение Вселенной. Эдвин Хаббл. О связи между расстоянием и лучевой скоростью в внегалактических туманностях. Маунт-Вильсон, Калифорния. США. 1929 год. Эдвин Хабл известен двумя значительнейшими открытиями. Во-первых, в 1924 году он доказал, что наша галактика Млечный Путь не единственная во Вселенной, а всего лишь одна из многих. Сегодня их насчитывается около 2 триллионов, разделённых обширными пустотами межгалактического пространства. Кеплер сделал это открытие, наблюдая за небосводом из обсерватории Маунт-Вильсон в Калифорнии, где располагался самый мощный на тот момент телескоп в мире. При этом он опирался на работу Генриетты Сон Левит, которая нашла способ измерять расстояние до звёзд с изменяющейся яркостью. То, насколько быстро они тускнеют и набирают яркость, говорило об их размере. Стоило установить размер, как яркость звезды и видимая земному наблюдателю подсказывала, как далеко она находится. Каббл использовал этот инструмент, чтобы доказать, что некоторые звёзды находятся за пределами Млечного Пути. Это означало, что множество тусклых небесных тел входят в состав других галактик. Тогда уже было известно, что они движутся прочь от Млечного Пути, и к 1929 году Продолжавшиеся наблюдения Хаббла показали, чем дальше они находились, тем быстрее двигались. В астрономии более удалённые небесные тела считаются более старыми. Следовательно, старые объекты удаляются от нас быстрее, чем молодые. Иными словами, космическое пространство постоянно расширяется. Несмотря на интерес к математике и наукам в целом, Хаббл уступил отцу, который желал видеть сына юристом. Хабл приуспел в юриспруденции и выиграл стипендию Роцса в Оксфорде. После смерти отца в 1913 он стал преподавателем, а потом получил степень доктора философии в области астрономии. Во время Первой мировой войны Хабл год отслужил в сухопутных войсках США, а затем устроился в обсерваторию Маунт-Вилсон, где трудился до самой смерти. Рекомбинация. Барбара МакКлинток. Происхождение и поведение мутабельных локусов в кукурузе. Итака, США, 1931 год. В 1931 году американский генетик Барбара МакКлинток изучала хромосомы кукурузы и выяснила, что в некоторых цепочках одна из хромосом имела на конце некое структурное образование, которого не было у её пары. Хромосомы всегда составляют гомологичные пары. Каждый из родителей передает по одной хромосоме из своей пары, в которой каждая содержит свою версию определенного набора генов. МакКлин так заметила, что наличие этого образования связано с цветом и крахмалистостью кукурузных зерен. Тогда она решила отследить, как ведут себя такие хромосомы при миозе. Миоз — процесс деления клетки, при котором распадается гомологическая пара и образуются половые клетки с половинчатым набором хромосом. В процессе оплодотворения половые клетки обоих родителей объединяют свои хромосомы, чтобы получился новый полный набор. К своему удивлению, МакКлин так выяснила, что при миозе обнаруженное ею образование перемещается между парными хромосомами, что стало первым свидетельством процесса рекомбинации. Суть её в том, что при мейозе парные хромосомы располагаются вдоль относительно друг друга и перекрещивают свои цепи ДНК, так что секции могут поменяться местами. В результате хромосомы, унаследованные от родителей, смешиваются, создавая в каждом новом поколении принципиально новый хромосомный набор. Долгие годы работа МакКлинта к не находила признания, в основном потому, что опережала своё время. Тем не менее, В 1983 52 года спустя Барбара МакКлинток получила Нобелевскую премию за открытие мобильных генов. МакКлинток начала свою научную карьеру в 1927 в качестве ботаника, а позже присоединилась к набирающей обороты сфере цитогенетики, науки о клеточных механизмах, лежащих в основе генетики. На открытии, которые она сделала в 1930-е годы, строились её исследования в последующие 20 лет. Однако в 1953-м учёное перестало публиковать их результаты, поскольку коллеги не проявляли к ним интерес. Только в 1970-е годы мировое сообщество наконец оценило значимость её открытия. Расщепление атома. Энрико Ферми. Получение радиоактивных элементов путём бомбардировки нейтронами. Рим, Италия. 1934 год. Воодушевлённый тем, как Эрнест Резерфорд использовал альфа-частицы, чтобы разгадать секреты ядра, Энрико Ферми задумал обстреливать недавно открытыми нейтронами атомы и смотреть, что из этого выйдет. Нейтроны, в отличие от альфа-частиц, не имеют заряда. а потому не отклоняются при движении из-за заряженных электронов и протонов в атомах мишенях. В 1934 году команда Ферми объявила, что бомбардируя таким способом уран, они создали новый элемент. Ферми назвал его Гесперием, но сейчас элемент известен как плутоний. Немецкий учёный Отто Ган повторил опыты Ферми и получил барий. Коллега Ган Лиза Мейтнер показала, барий образовался из-за того, что дополнительный нейтрон дестабилизировал ядро урана, после чего элемент распался на два более лёгких атома. Это и есть расщепление атома. Венгерский учёный Лео Силард выяснил, если один атом выпускает свободные нейтроны при расщеплении, эти нейтроны способны вызвать цепную реакцию расщеплений. Несмотря на свои размеры, расщепляемый атом высвобождает большое количество энергии. Сайлард понял, что на основе неуправляемой реакции деления ядра можно сконструировать бомбу. В 1942 году в ферме установил на территории Чикагского университета первый в мире ядерный реактор, получивший название Чикагская поленница 1. В нём для поглощения и фокусировки нейтронов Использовались графитовые блоки, чтобы получилась медленная цепная реакция. Ферми родился в Риме, но большую часть детства провёл в итальянской деревне. Он рано продемонстрировал исключительные умственные способности. К 20 годам опубликовал описание своего первого научного открытия, а в 24 года стал профессором физики в Риме. Вынужденный покинуть Европу из-за расцвета фашизма, Ферми в 1938 году уехал в Америку. После установки паленницы отказался участвовать в Манхэттенском проекте, разрабатывающем ядерное оружие. Умер в возрасте 53 лет от рака, поскольку неоднократно подвергался радиоактивному воздействию. Машина Тьюринга. Алан Тьюринг. О вычислимых числах применительно к проблеме разрешимости. Кембридж, Великобритания. 1936 год. Базовые функции современных цифровых компьютеров стали побочным продуктом мысленного эксперимента, проведённого в 1936 году английским математиком Аланом Тьюрингом. Тьюринг исследовал задачу о разрешимости. Существовала математическая задача, которая требовала выяснить, Приведёт ли определённый логический процесс или алгоритм к ответу или же замкнётся в бесконечный цикл? Проблема разрешимости ставила вопрос: есть ли способ отличить первый тип алгоритма от второго, не запуская их? Чтобы разобраться в этом, Тьюринг вообразил виртуальную машину, снабжённую лентой с напечатанными на ней символами или данными. Лента никогда не заканчивалась и могла двигаться влево и вправо под управляющим устройством, способным считывать и записывать данные. Действия этого устройства и самой ленты обуславливались списком правил, алгоритмом. Он реагировал на данные, зафиксированные на ленте, и давал соответствующие команды: сдвинуть ленту, записать данные и так далее. В зависимости от алгоритма машина Тьюринга либо останавливалась на одном ответе, либо продолжала работу бесконечно. Воображаемая машина Тьюринга дала отрицательный ответ на задачу разрешимости. Не существует способа отличить конечный алгоритм от зацикливающегося. Машина Тьюринга служит моделью того, как устроено аппаратное обеспечение современных компьютеров и как работают алгоритмы их программного обеспечения, которые не уходят в бесконечный цикл. Мало кто лично Так повлиял на современную жизнь как Тьюринг. Его труды в области вычислительных процессов дополняет знаменитый тест Тьюринга. Он заключается в поиске ответа на вопрос: может ли программа вести себя как человек для искусственного интеллекта? Кроме того, он сыграл важную роль в расшифровке с помощью простых вычислений вражеских посланий во время Второй мировой войны, что ускорило завершение конфликта и спасло около 14 миллионов жизней. Тюринг был гомосексуалом, что в то время в Британии расценивалось как преступление. Из-за обвинения, выдвинутого ему в 1952-м, учёного отстранили от исследований. Это подтолкнуло его к самоубийству через отравление цианидом. Цикл лимонной кислоты Ханс Крепс. Роль лимонной кислоты в промежуточном метаболизме в тканях животных. Шеффельд, Великобритания. 1937 год. В конце XVIII века выяснилось, что живые существа вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ. Это превращение означало, что тело по сути сжигает питательные вещества, высвобождая энергию, необходимую для поддержания жизни. Процесс известен нам как дыхание. Однако вне организма это простая реакция горения. образует энергию в форме пламени. В 1937 году Ханс Кребс, работавший в английском городе Шеффилде, провёл серию экспериментов, чтобы показать, что дыхание представляет собой замкнутый круг обмена веществ, в результате которого энергия высвобождается в хорошо отлаженном пошаговом процессе. Благодаря этому открытию стало ясно, что таким образом устроены практически все формы жизни на Земле, от бактерий декитов. Цикл могут запустить сахара, жиры или белки. Все они распадаются и образуют простое вещество ацетил-Кензим А, молекула которого связывается с конечным продуктом цикла оксалоацетатом, чтобы образовать цитрат, некислою версию лимонной кислоты. Далее цитрат проходит 8 этапов, постепенно избавляясь от атомов углерода и формируя отходы в виде углекислого газа. Каждая последующая молекула в цикле выделяет немного энергии. В конце концов образуется новый оксалоацетат, и цикл начинается заново. Кребс определил эти этапы, снабжая кислородом печень голубя и всё больше увеличивая периоды кислородного насыщения, а затем проанализировал полученные химические вещества. Компоненты цикла, задействованные на более поздних стадиях опыта, обнаружились в большем изобилии поскольку кислород поступал дольше. Крэпс родился в Германии. Там он пытался исследовать процессы дыхания, однако регулярно встречал препятствия в лице своего руководителя. В 1933-м Крэпс, будучи евреем, бежал от нацистов и осел в Англии, где смог провести исследование, сделавшее ему имя. Его открытие часто называют циклом Крэпса. Происхождение жизни. Стенли Миллер. Производство аминокислот в возможных примитивных земных условиях. Чикаго, США. 1953 год. Строительным материалом для всех форм жизни служит набор одних и тех же биохимических веществ, включая сахара, жиры и белки. Сегодня эти составляющие производятся путём метаболизма внутри живых клеток. Но как они впервые появились? Ответ на этот вопрос остаётся загадкой, однако в 1953 году химики Гаррильд Юри и Стенли Миллер объединили, чтобы проверить гипотезу о том, что вещества могли произвольно образовываться в ходе небиологических процессов. Мысль эта основывалась на концепции первичного бульона. Согласно ей, жизнь на Земле берёт начало из океана кишечного разнообразными химическими элементами. Миллер и Юрис сконструировали аппарат, который, по их предположению, воссоздаст условия ранней Земли. Этот аппарат, он получил прозвище ледянец, состоял из колбы, наполовину заполненной водой. Вода медленно нагревалась до тех пор, пока жидкость не испарялась, а пары не поступали в газовую колбу, содержащую метан, водород и аммиак. Через смесь газов пропускали электрический ток, имитируя разряды молнии, а затем охлаждали, чтобы получить конденсат, который возвращался в первую колбу. Этот процесс повторялся круг за кругом, и через день прозрачная смесь порозовела. Через неделю 10% метана превратились в аминокислоты и другие сложные органические соединения, строительные блоки протеинов. Миллер заявил, что в результате эксперимента получил 11 из известных 20 аминокислот. Юрий обратился к теме первобытного бульона ближе к концу своей научной карьеры. Тогда он уже был ведущим в мире физико-химиком, получившим в 1934 году Нобелевскую премию за открытие дейтерия тяжёлой формы водорода. Вода, где водород заменён дейтерием, называется тяжёлой Юрий был ключевой фигурой в Манхэттенском проекте, в рамках которого разрабатывали атомную бомбу. А после Второй мировой войны он обратился к новой области знаний и углубился в космохимию, науку о химических веществах в космосе. В итоге он задумался, какие химические соединения существовали на заре зарождения жизни на планете. Двойная спираль. Джеймс Вотсон и Фрэнсис Крик. Молекулярная структура нуклеиновых кислот. Строение дезоксирибонуклеиновой кислоты. Кембридж, Великобритания. 1953 год. Химическое вещество, ныне известное как ДНК, открыли в 1869 году, а его составляющие сахар дезоксирибозу, фосфаты и органические кольцевые молекулы, названные нуклеиновыми основаниями, выделили в 1909-м. ДНК — аббревиатура от термина дезоксирибонуклеиновая кислота. Позже выяснилось, что ДНК участвует в наследовании признаков от родителей к потомкам. Однако никто не знал, как именно. Чтобы обнаружить это, для начала необходимо было понять, как все компоненты кислоты связаны друг с другом. К началу 1950-х годов Несколько групп учёных работали над этим вопросом, основываясь на двух ключевых подходах. В Кембридже Фрэнсис Крик и Джеймс Вотсон попытались сделать модель молекулы из бумаги с помощью палочек и шариков. В Королевском колледже Лондона Розалинд Франклин посредством рентгеноструктурного анализа получила изображение молекулы, чтобы составить представление о её форме. Один из снимков Знаменитая фотография 51 показал, что ДНК обладает закрученной или спиральной структурой. Эта фотография была в тайне от Франклин, показана Крик и Оцуну, которые с её учётом построили точную модель молекулы в 1953 году. Рибозные сахара, соединённые фосфатами, формируют структурный остов вдоль двух сторон молекулы, в то время как нуклеиновые кислоты соединяются попарно. образуя поперечные соединения. Наследуемый генетический код устанавливается в соответствии с последовательностью этих нуклеиновых кислот. Розалинд Франклин одна из наиболее противоречивых фигур в истории науки. Родившись в Лондоне в обеспеченной семье, она приступила к научным изысканиям вскоре после окончания учебы. Сначала в Кембридже и Лондоне во время Второй мировой войны затем в Париже и, наконец, в Королевском колледже. Её работу о ДНК опубликовали в том же журнале, что и исследования Крика и Уотсона. Однако мужчины получили больше признания и редко упоминали вклад Франклина в это открытие. В 1962-м Крик и Уотсон получили Нобелевскую премию совместно с Моррисом Уилкинсом, руководителем Франклин в Королевском колледже. К тому времени Франклин — умерла от рака. Эксперимент Милграма. Стэнли Милграм. Подчинение и исследование поведения. Нью-Хейвен, США, 1961 год. Этот эксперимент, проведённый в 1961 году Стэнли Милграмом, удивительным образом открывает глаза на то, как люди подчиняются авторитетам. Из числа студентов Йельского университета наняли добровольцев и заранее им заплатили. За один сеанс тестировали одного человека. Ему говорили, что он исполняет роль учителя и должен следовать указаниям экспериментатора, учёного, который в экспериментальной комнате играл роль авторитетного лица. Работа учителя заключалась в том, чтобы давать разряд тока ученику, когда тот не справлялся с простыми задачами. Экспериментатор объяснил, что удары болезненны, но не причиняют вреда. Ученик находился в другой комнате, и учитель верил, что там такой же доброволец. В действительности роль ученика играл один из исследователей, который вскрикивал, когда учитель подавал ему фальшивые разряды тока. Ученик произвольно давал время от времени неверные ответы, а экспериментатор просил учителя увеличивать силу тока. Все испытуемые следовали инструкциям, пока оборудование не выставили на 300 В. На этой стадии ученик стал издавать громкие крики. Около трети добровольцев останавливались, однако другие 2/3 продолжали эксперимент даже после того, как ученик Якоб Айбессилев умолял прекратить, а вскоре, по мере того, как ему подавали всё более сильные разряды тока, и вовсе переставал отвечать. Родителями Милгрэма была пара еврейских иммигрантов. Ранние годы его жизни в Нью-Йорке омрачились новостью о том, что члены семьи стали жертвами Холокоста в Европе. Он решил изучать психологию, чтобы понять, почему люди могут вести себя столь нечеловеческим образом. Опыт с подчинением авторитету, который сделал Милгрэму имя, он провёл уже через два года после получения степени доктора философии. Милграм также изучал влияние телевидения на поведение людей, однако не обнаружил связи. Умер в 51 год от сердечного приступа. Космический микроволновый фон. Джордж Смут и другие. Складки во времени. Нью-Йорк, США. 1965 год. Целых 3 десятилетия не существовало никакого физического доказательства предполагаемого большого взрыва, после которого, как считается, 13 миллиардов 800 миллионов лет назад начала расширяться Вселенная. Однако в 1965 году было обнаружено слабое микроволновое излучение, заполнявшее собой весь небосвод. Это вполне согласовывалось с теорией большого взрыва. и объяснялась первой вспышкой света, произошедшей, когда Вселенной было около 300 тысяч лет. Её причиной послужило образование первых атомов. Свечение, названное космическим микроволновым фоном, открыли случайно, когда учёные исследовали спутниковую связь с помощью высокочувствительного радиоприёмника. Тот самый свет, впервые пронизавший Вселенную, всё это время растягивался вместе с ней и постепенно Поскольку его частота уменьшалась, превратился в микроволны. По этой причине более отдалённые космические объекты считаются более старыми. Однако в нём кроется отпечаток структуры ранней Вселенной, когда у материи и энергии была куда большая плотность. В 1989 году американская космическая обсерватория COBE, COBE, Cosmic Background Explorer, создала температурную карту космического микроволнового фона. Он распределялся более-менее ровно и был стабильно холодным, всего 3,5 градуса выше абсолютного нуля. Тем не менее, Коуби обнаружила небольшие расхождения в температурах, что повлекло ещё более детальные исследования. Более тёплые участки указывают на места формирования галактических кластеров по мере расширения Вселенной, а более холодные сегодня называются войдами. необъятными зонами пустоты. Смут, один из ведущих исследователей Коуби, Cosmic Background Explorer. Совместно со своим коллегой Джоном Мазером, он получил в 2006 году Нобелевскую премию и пожертвовал свой денежный приз на благотворительность. Смут продолжает изучать космический микроволновой фон, а вместе с ним тёмную энергию и инфракрасную астрономию. экзопланеты. NASA. Миссия космической обсерватории Кеплер. 1995 год. С трудом верится, что наше солнце единственная во вселенной звезда с планетарной системой. Тем не менее, обнаружение внесолнечных планет, экзопланет, дело непростое. Они не только очень малы и тусклы, если наблюдать их с Земли, Свет экзопланет теряется в сиянии света их же звёзд. Первую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды, обнаружили в 1995 году с помощью спектрометра, который выявляет спектральное смещение в свете звёзд. Такие смещения указывают на то, что звезда слегка покачивается под действием гравитации своей другой планеты. В 2009 году НАСА запустило в космос обсерваторию Кеплер, чтобы находить экзопланеты другим способом. Когда планета проходит перед своей звездой, это называется астрономическим транзитом, она частично блокирует её свет, заставляя звезду мерцать. Находясь вдали от искажений, вызываемых земной атмосферой, телескоп Кеплер смотрел на участок неба и искал там звёзды, чей свет сначала тускнеет, а затем набирает силу. Они могут иметь планетарные системы, поэтому спектроскопы на Земле наводят на них, чтобы подтвердить присутствие экзопланеты. Эффект потускнения и число покачиваний позволяли вычислить размер и орбиту экзопланет. Были ли среди них похожие на Землю? Кеплер работал вплоть до 2018 года. Он изучил 530 506 звезд и обнаружил, 2662 экзопланеты. Вероятно, их больше, существование других ещё предстоит подтвердить. Некоторые из них достаточно малы и расположены на орбитах в зоне обитаемости, так что могут быть похожи на Землю и служить домом инопланетным формам жизни. Космическая обсерватория не случайно была названа в честь этого немецкого астронома Именно Кеплер сформулировал законы планетарного движения, используя данные, собранные другими астрономами, и доказал, что планеты огибают свои звёзды по траектории в форме эллипса, а не круга. Открытие тёмной энергии. Адам Рис, Брайан Шмидт и Соул Перлмуттер. Данные наблюдения за сверхновыми в доказательство ускорения расширения Вселенной. и космологической константы. Межамериканская обсерватория Сьерра-Талола, Чили. Обсерватория Кека, Гавайи, США. 1998 год. Открытие в 1929 году о расширении Вселенной частично привело к формулированию теории большого взрыва, однако оставило без ответа один важный вопрос: Будет ли Вселенная расширяться вечно или сила притяжения всех её звёзд затормозит расширение и может быть однажды обернёт процесс вспять? В некотором смысле ответ зависит от массы Вселенной, включая массу всей невидимой для нас тёмной материи. В 1990-е начались исследования в области расширения, которые берут за точку отсчёта для наблюдений сверхновые типа 1А. Такие звёзды взрываются, достигнув 1,44 массы Солнца. Зная размер этих звёзд, астрономы могут вычислить их удалённость, ориентируясь на относительную яркость. Более тусклые звёзды находятся дальше. Расширение Вселенной, кроме того, вызывает в свете звёзд красное смещение из-за эффекта Доплера. Предполагалось, что если сравнить темпы расширения более старых частей Вселенной, и более молодых, это покажет, что процесс постепенно замедляется. Однако в 1998 году, к всеобщему удивлению, выяснилось обратное — расширение ускоряется. Это происходит из-за загадочного антигравитационного эффекта — влияния так называемой «тёмной энергии». Считается, что эта энергия, хранящаяся в вакууме, в космической пустоте, А поскольку Вселенная расширяется, такой пустоты становится всё больше, что усиливает расширение. О тёмной энергии мы узнали благодаря двум независимым исследованиям. Одно из них проводил австралиец Брайан Шмидт совместно с американцем Адамом Рисом. А другое Сол Перлмутер, тоже американец. Все трое получили Нобелевскую премию в 2011 году. До этого РИС завоёвывал множество наград, включая стипендию МакАртура в размере миллиона долларов в 2008 году. Лайго. Кип Торн и Рональд Древер. Современная классическая физика. Принстон, США. 2016 год. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, сформулированной в 1915 году, Тела искривляют окружающее их пространство. Одно из предсказаний этой теории гласило: когда объект бродзит в вселенную, в космосе остаётся рябь пространства. Потребовалось сотни лет, чтобы её обнаружить. В 2016 году проект Лайго выявил эту рябь. Точнее, гравитационные волны, образовавшиеся в результате столкновения двух чёрных дыр в глубоком космосе. Эти волны представляют собой области, где пространство растянуто или сжато, а потому их измерение затруднено, поскольку сам измерительный прибор растягивается и сжимается вместе с космосом. Дело в том, что LIGO расшифровывается как лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. И как следует из названия, для обнаружения волн используют лазеры. Лазерный луч делится на два перпендикулярных пучка, которые направляются по четырёхкилометровым тоннелям, а в дальнем конце отражаются обратно зеркалами. Одно из зеркал находится на половину длины волны дальше другого, на несколько миллиардных метра. Поэтому, когда лучи возвращаются к детектору, они рассинхронизированы и подавляют друг друга. Проходящая гравитационная волна растягивает один из туннелей и луч внутри него, меняя длину волны последнего. В результате возвращающиеся лучи уже не подавляют друг друга, а усиливают и образуют заметный мерцающий лазерный сигнал, свидетельствующий о наличии гравитационной волны. Функции Лайга сейчас расширились. Также он работает как телескоп способный создавать изображения вселенной на основе данных о взаимном притяжении находящихся в ней объектов. Кип Торн в 2017 году получил Нобелевскую премию за работу над Лайго совместно с Райнером Вайсом, который изобрел лазерную интерферометрическую систему этой обсерватории, и Бари Баришем. Торн запустил программу Лайго в 1984 году. Кроме того, Он эксперт по чёрным дырам и кротовым норам. Был научным консультантом создателей научно-фантастического фильма Интерстеллар.